Глава 60 Вита. Здоровенный мужчина в строгом черном костюме занял практически все пространство на нашей кухне. От его пронизывающего взгляда у меня ноги начали подгибаться, поэтому я поспешила присесть на табурет. Незнакомец был красив и без всякого сомнения опасен. Я чувствовала, что он точно не человек, но кем именно он является, понять не могла. Из-за исходящего от его тела жара и сладковато-дымного запаха предположила, что к нам с дедом явился демон, но тут же решила прогнать подобные мысли прочь, чтобы не потерять сознание от страха. «Роман Черный, специалист по захвату на службе у трибунала», — гаркнул басом, демонстрируя мне свое удостоверение. «Виталина, мне нужно поговорить с вами наедине». «Дедуль, все нормально», — коснулась его плеча, когда он хотел что-то возразить Черному. Мы просто поговорим, а господин уйдет, так ведь? Все непременно. Оскалился в улыбке, демонстрируя кипельно-белые, островатой формы зубы. Вениамин нехотя вышел из кухни, и тут же на лбу демона выросли рога, а кожа приобрела красноватый оттенок. Если мужчина хотел меня напугать, то у него это очень даже получилось. Все мое тело сковал дикий ужас а вот самочка Ирбиса страшного демонюгу не испугалась и воинственно зашипела. «Что вам нужно?» «Я здесь, чтобы обеспечить вам безопасность», — ответил Роман и поднял правую руку ладонью кверху. «Вас прислал Джейс?» Уточнила, не в силах отвести взгляд от маленького огненного шарика, который образовался на ладони демона и теперь медленно приближался ко мне. Зверев находится под следствием. Он пробудет в камере до суда, который состоится в начале следующего месяца. Что, под следствием? В чем его обвиняют? Разволновалась и подскочила на ноги, но тут же плюхнулась обратно, потому что огненный шарик больно обжег мое правое предплечье. Ай, что за черт? Простите, но это необходимая процедура, благодаря которой я всегда буду с вами на связи. Не изображая никаких эмоций, ответил Роман. И на месте ожога вместо ожидаемого волдыря появился какой-то неизвестный мне символ красноватого оттенка и размером с небольшую пуговицу. Стоит только позвать, даже мысленно, и я мгновенно окажусь рядом. То, что этот здоровяк с рогами не будет везде за мной таскаться, конечно, радовало, но наличие очередного клейма честно напрягало. «Так в чем обвиняют Джейса? У него есть адвокат. Какой срок ему грозит? Я могу его увидеть?» Принялась осыпать черного вопросами, пока тот не испарился в пространстве. Свидания с подсудимым запрещены, остальное – секретная информация. «Я его истинная и имею право знать», – рявкнула, заставив брови демона удивленно приподняться. «За опыта над людьми и сверхами подсудимому грозит высшая мера наказания – ликвидация. Возможно послабление и изменение казни на пожизненный срок», – ответил а лучше бы молчал, продолжая хранить свою секретную информацию. И говорил так, будто не сомневался в том, что Джейс виновен и совсем скоро понесет за содеянное наказание. А я готова была душу дьяволу продать, лишь бы тот сохранил любимому жизнь. «Если у вас имеется какая-либо информация, которая могла бы помочь следствию, прошу немедленно ее сообщить», произнес Роман, и я поспешила отрицательно покачать головой. «Тогда всего доброго. Будьте осторожны» кивнул и растворился в пространстве, оставив вместо себя лишь искры. Что мне делать? Как помочь Джейсу? И стоило ли ему помогать, ведь он сам виноват в том, что оказался на грани между жизнью и смертью? Что должны чувствовать жены опасных преступников, когда тех сажают в тюрьму? Злость? Стыд? Облегчение? Лично я ничего из этого не ощущала. Внутри было лишь сожаление и чувство безысходности. Сердечко болело вопреки всему за любимого, а здравый смысл тихо нашёптывал на ухо, что все правильно, что так и должно быть. Если все сказанное Олегом правда, то Джейс должен ответить за свои преступления по всей строгости закона, но... «Как я смогу жить, зная, что моего упрямого несносного зверя больше нет?» С такими мыслями я и прослонялась по дому до самого вечера. Понимала, что следовало бы съездить к Кате, чтобы успокоить ее но не могла заставить себя это сделать. Не хотелось никого видеть и слышать. Корила себя за то, что сделала поспешные выводы и не дослушала то, что хотела мне сказать та девушка по телефону. Возможно, она собиралась передать мне какое-то послание от Джейса, а я включила ревнивую истеричку и всё испортила. А вечером, когда я сидела на пороге и смотрела, как на небе начинают появляться первые звезды, в гости заявился Олег с шикарным букетом из красных роз. От такого поступка почему-то захотелось плакать. Красивые цветы, прекрасный романтический вечер. Только мужчина не тот. Долгой милой беседы у нас с Нестеровым не получилось. Цветы я приняла, но сразу озвучила то, что это ровным счетом ничего не значит. Просто мне стало жаль, если такую красоту выбросят где-то на обочине. Мне нравятся розы. Они ассоциируются у меня с любовью и нежностью, которая в любой момент может перерасти в жгучую страсть. Жаль у нас с Джейсом так и не наступил конфетно-букетный период.